Вызов на ковер, Саша. Прошин ждал меня в своем кабинете. Он не выглядел ни злым, ни рассерженным, скорее удивленным, задумчивым, заинтересованным. Он указал рукой на место за столом переговором. Здравствуйте, Александр Владимирович. О чем планирую говорить, догадываетесь? Здравствуйте, Михаил Петрович. Есть идеи, но предпочитаю точные формулировки. Поэтому прошу озвучить причину вызова. «Согласен. Причиной послужил звонок Аркадия Лотникова. Знаете такого?» «Громко сказано. Скорее наслышан. Чего он хотел?» «Уволить вас с занимаемой должности. Желательно по статье». А через некоторое время, без состенчивого разглядывания, продолжил. «Бижу, ты не удивлен? «Нет, не удивлен, Хотя и не рад». «Что скажешь, Серегин? Какое решение вы приняли? Пока никакого, хочу с тобой поговорить. Что у тебя с Лотниковым? Именно с Лотниковым закрытый финансовый вопрос. Он кинул счет, я оплатил препарат для онкодиспансера, он его привез. Неожиданно Прошин покрутил в руке ручку, потом откинулся в кресло. Мне Лотников сказал, что ты дискредитировал себя как офицер и спишь с его женой. Что скажешь? Он вам не солгал. И снова неожиданно. Серегин, я тебя не просто так выбрал на должность начальника внутренней службы безопасности. Боевой офицер. Ни единого пятнышка на репутации. Ушел перед повышением, чтобы не опуститься до коррупции. Не подсиживал. Не шел по головам. Не подставлял. За юбками не волочился. Взяток не брал. И чужая жена? Да? Вы пересечься не могли нигде. Вы даже в разных регионах живете. Давай подробности. Простите, Михаил Петрович, но делиться информацией о женщине, чтобы прикрыть свою задницу, в том числе и финансовую, я не считаю возможным. Уважаю, а вот Лотникова, который озвучил личную информацию, нет. Прошин постучал пальцами по столу, потом крутанул кубик с предсказаниями, он показал, босс думает. Михаил Петрович улыбнулся и продолжил. Какие планы на чужую жену? Уже наигрался или будет продолжение? Видно было, что специально выбрал такую формулировку, чтобы позлить, вывести на эмоции и добиться правды. Планы самые серьезные. Я не играю и пойду до конца. Открыто это говорю. И замуж позовешь? Уже позвал. И что? Пока боится. Замужество с тобой? Ты такой страшный? Последствия развода. А попроще никого не нашел себе, чтобы не тягаться с миллиардерами. А Серегин? я ее нашел это главное ты понимаешь что он тебя в порошок сотрет уверен что у лотникова именно такое желание а чего тогда лезешь голым задом на казачью саблю михаил петрович я выбрал женщину готов нести за нее ответственность это не игра или временное увлечение лотников мне предлагал деньги чтобы я отступился я отказал много предлагал «Сто миллионов и звание генерала с переводом в другую область». Серьезно? Прошин присвистнул и придвинулся к столу. «Такое заманчивое предложение. Не передумаешь?» «За Ольгу?» «Дрянь, и не предложение. Не передумаю». «Тогда, пожалуй, поступим так. Ты останешься на должности без изменений. Разумеется, я проведу собственное расследование. Работай, Серегин на совесть». Прошен был покачнулся, чтобы встать, но я его остановил. Если вы позволите, Михаил Петрович, я бы хотел предупредить вас. Лотников будет мстить. Я в теме, но его не боюсь. У нас с ним и по ярдам все ровно, и по влиянию. Да и его инвестиции с моей металлургией никак не пересекаются. Чтобы мне сильно насолить, ему придется вкладываться. А он не любит терять деньги, он финансист. Я его не боюсь. А вот его зятя, вернее, даже зятя и его отца, опасаюсь. Пока Иволгины не показали заинтересованности в вопросе, но отказаться от покупки моей сельхозтехники для своего холдинга могут. Тут надо проработать вопрос на опережение. Он глянул из-под лобби. «Ты, я смотрю, удивлен». И Волгиных я не рассматривал. Ты что, не знал, кто она такая? Не знал. И обещал не узнавать. Понятно. Давай на ты, Серегин. Все, что нароют мои ребята, покажу. Работать можешь начинать с любого региона. Если выберешь ЮФО, можешь ехать сразу отсюда. Потом подумал и улыбнулся заговорщически. Хоть какое-то развлечение. Чувствую себя другом жениха, который ворует невесту. Все, иди уже. Прошен пожал мне руку, и я вышел из переговорной. Хороший он мужик, не выгнал по просьбе Лотникова. С работой воевать легче. И поддержка неожиданная, но такая нужная. И в ЮФО поехать – отличная идея. Тем более, что про закупку препарата я уже договорился. Следующая ампула уже в нашем диспансере. И с собой одежда на первое время есть.